Глава двадцать восьмая. Лесной хуторок. Я думала, Красногорка – это большое нарядное село на высоком месте, но мы свернули с оживленного тракта в сторону леса. Миновали монастырские постройки и толпу странников – бабы, мужики, ребятишки. И спустя еще полчаса неспешной езды остановились у неприметного хутора – За высоким забором Зарубин громко постучал железным кольцом о дерево, в ответ басовито залаял пёс, и скоро работник с поклонами открыл ворота. С возвращением, Илья Гордеевич, заждался вас скучиум. Всё ли спокойно дома, Ефим? Божьей милостью, Илья Гордеевич. У меня догадка мелькнула. Неужели Зарубин к себе привёз Я ведь сколько раз спрашивала, где его хоромы? Отшучивался, что спит на мешках с мукой или на торговых счётах, где дрёма застанет. Мол, некогда обзаводиться усадьбой. Так ей поверила. Акулина Гавриловна давно разведала, что у него имеется жилплощадь в Замоскворечье и участки земли по разным уездам. И вот, поди ж ты, в укромном уголке Подмосковья, на широком дворе Предобротном доме с тёсовой крышей спутника моего хозяинном величают. Я покосилась на зарубина, ожидая пояснений, но тот, как ни в чём не бывало, подхватил меня под руку и по деревянным мосточкам повёл к рыльцу. Точёные столбики поддерживали крашеный навес, очень напоминая мне иллюстрацию из советского издания Рыбака и Рыбки. Когда старуха сделалась столбовой дворянкой, у неё точно такое же было крыльцо. Чванливо стоя на нём, она молодых слуг за чупрун таскала и посылала бедного муженька к морю. Не успела я вспомнить пушкинские строки, как навстречу вышла санистая женщина в сарафане. Высокая, дородная, на вид лет пятьдесят пять, волосы убраны под белый платок. На шее нетко перламутровых бус, в ушах кольца с удлинёнными камешками-подвесками. Знакомься, Алёна, тётушка моя драгоценная, Василиса Андреевна Кожина. Прошу любить и почитать. Погостим здесь несколько дней, а там видно будет. Гремя цепью, Кучум рвался на дыбы, требуя ласки хозяина. Зарубин Наскорра расцеловывался с родственницей. наказал ей устроить с меня поудобнее, а сам небрежно извинившись, побежал к будке видаться с лохматым товарищем. Работники меж тем распрягали лошадей, несли к дому коробки и с кояжи с моими пожитками. Архип придерживал на плече сумку с пистолетом, вертел головой, осматривая место будущей ночёвки после происшествия в лесу за болоtie готов был есть и спать с оружием в руках устали не бойсь дорожки густым низковатым голосом спросила Василиса Андреевна велю собирать на стол как чуяла гостей блинов завела спасибо не откажусь и архипа моего пожалуйста накормите мне хотелось поскорее обозначить цель нашего визита Илья сказал: "Неподалёку горячий источник с целебной водой. Я приехала искупаться". "Это можно", ровным тоном согласилась хозяйка. "Не желаете наперва комнату осмотреть и отужинать?" "Да, конечно", Василиса Андреевна поглядывала на меня без тени смущения и подобострастие держалась запросто, вежливо, но чуточку снисходительно. Дескать, не очень-то и хотелось спускать на постой, но рас Илюшенька просит. Пока разбирали постельное бельё, переложенное сушёными корочками цитрусов, не смогла удержать вопрос. А Зарубин действительно ваш племянник? Она впервые широко улыбнулась, посветлело лицом, стало казаться проще и ближе. Седьмая вода на овсяном киселе, а любит тётушка и навеличивать. «Больше, кажись, родни-то и не осталось. А вы с ним давно ли знакомы будете?» «С весны», – уклончиво отвечала я и, спохватившись, добавила. «Он меня очень выручил в нынешней поездке. Можно сказать, жизнь спас». Василиса Андреевна кивнула с таким видом, будто спасать жизнь одиноких тридцатилетних девиц Илья Зарубин готов по пяти раз на дню. и не против ночных дежурств. Обычное купеческое хобби, вроде гольфа аристократов, желая расположить к себе Василису Андреевну и выведать побольше информации о зарубине, я достала из сокваже роскошный платок, купленный на ярмарке в Зарайске. Как утверждал бухарский торговец, в составе только хлопок и шёлк, узоры и краски повторяли колорит восточного ковра. Благородный багряный фон, оранжевые лилии по углам, замысловатый синий-желтый узор в центре. А коснешься, руки невозможно отнять, так и тянет закутаться в мягкую гладкую ткань. Угодила подарком. На чеках Василиса Андреевны загорелся румянец, рот приоткрылся, и слово вымолвить не может, только восхищенный тихий возглас и издает «вы». Всё-таки женщина гордая, себе цену знает, не сразу взяла, для приличия отказывалась. Верно, дорогая шальта. За что вы меня баловать, Алёна Дмитриевна? Вдруг, чем ещё не угожу? Наверное, подумала, что хочу её подкупить ради доброго слова перед зарубиным, но я не мыслила никаких интриг. От всей души, Василиса Андреевна, К тому же имя у вас знаменитое. Какое же имя? Непритворно испугалась она, смотрела теперь недоверчиво, ожидая подвоха. Василиса Кужина, историческая фигура, быстро напомнила я: вы разве не слышали, во время наполеоновского нашествия эта смелая крестьянка собрала отряд мужиков по ближайшим деревням и отлавливала французов в лесах. Эм Потом их гусарским отрядом передавала, наверное. Не припомню такой бабы у нас в роду, с нотками сомнения протянула Василиса Андреевна. Скорее всего, простое совпадение, успокоила я. Мало ли на свете похожих имён. Просто глядя на вас, подумала, что могли бы встать в главе партизанского отряда в лихую годину. Всё при вас. И рост и голос командирский. Охота вам барыня шутить, засмущалась Василиса, и вдруг алее лицом созналась, что в прошлом году московский художник просил её позировать ему для картины. Только я не согласна была. Ему-то забава по холсту красками малевать, а мне трата времени понапрасно. На турсицам тоже платят. присудила я за работу платят за еду и крышу над головой а стоять посреди дороги в грозу дело дурашливое строго заметила Василиса я сдержала улыбку и спросила с интересом а что за художник у вас гостил как же он назвался-то мне фамилия ещё лошадиная совраскин кажись всё ходил на реку и смотрел на небо После дождя радугу рисовал и мокрые луга у реки. Красивые здесь места, подтвердила я и крепко решила отыскать в Москве художника Алексея Кондратьевича Саврасова. Может, ему помощь какая нужна. Но если память не изменяет, сейчас в его жизни самая славная пора, а вот последние годы будут печальные, останется в болезнях и нищете. А ведь сколько прекрасных учеников воспитает: Коровин, Нестеров, Левитан. Василиса Андреевна ушла хлопотаться насчёт блинов к ужину, а я сидела в креслице у холодной печи и пыталась вспомнить, сколько лет сейчас может быть Винсенту Ван Гогу, хватает ли ему денег на холсты и хлеб. Примерно в конце 80-х он должен поехать на юг Франции. в солнечной Арль, и там создаст свои самые известные работы. И ведь при жизни всего несколько картин купят за невеликие деньги. Если придётся мне в девятнадцатом веке задержаться, кто мешает купить билет до Парижа, а там и до маленького Арля добраться, до знаменитого жёлтого дома на Кавалерийской площади. Наверху у меня две комнатки. с прекрасным видом на парк, откуда по утрам можно видеть восход солнца. Одну из них я обставлю так, что там смогут останавливаться друзья, а другая будет моей. В ней я поставлю только стулья с соломенными сиденьями, стол и кровать. Стены побелю, а пол будет из красного камня. Из писем Ван Гога брату Тео. Вернусь в Москву, проверю расписание поездов. Придётся загранпаспорт оформить, визу или что там ещё потребуется для путешествия. Самарский рассказывал про бедного студента, которому за учёбу в художественном училище заплатить нечем. Так я его возьму в поездку с собой. Пусть посмотрит на французских импрессионистов, наберётся опыта. Домой коллекцию картин соберёт. Потом можно мне в Италию завернуться, а там совершенно случайно в опере встретить дедушку Жоржа Третьякова. В комнату постучали, и я торопливо утёрла слёзы. "Входите". Зарубин внимательно оглядел чистые деревянные стены и потолок, вперел взгляд в домотканые дорожки у кровати, будто в первый раз видит. И лишь потом уселся на стул рядом со мной. Забрал мои прохладные ладони в свои ручищи. Не захворала часом. Велю сюда ужин принести. И в постельку до утра на покой. Нет, нет. Я вовсе есть не хочу. Разве чаю с вареньем или медом? Я сама выйду к столу. Не надо Василису Андреевну беспокоить. Плакала о чем-то. Может, нездорова? С Василисой поговори. Она в лечении понимает: всё хорошо, Илья, просто думала о художниках. Вот они трудятся, страдают душой, стеснены в средствах, а их картины сперва покупать не хотят. Значит, картины плохие, заключил Зарубин. Всякому товару своя цена. Так иногда после смерти художника работы его идут на расхват. Аукционы для них устраивают в столицах, Первейшие богачи мира едва не дерутся за обладание. Вот что обидно». Тут в зарубине делец заговорил. Глаза живо заблестели. В каждом по золотому червонцу отразилось. «Это как на бирже купонами торговать. Слыхал, дело прибыльное, ежели с трезвым умом вести. И чуйка особенная нужна. И с грамотными людьми в притирку крутиться придется». А то ведь можно и в прах проиграть, последнюю рубаху снять. Знал бы я о таких художниках наверняка, набрал их картинок по 7 рублей пара, а после продал с барышом, так ведь и риск велик. Я немножечко не о том, Илья. Я считаю, талантливым людям нужна защита и покровительство. Зарубин посмотрел на меня, как на дитя малое, неразумное, и уверенно заявил: А может, божеский дар нарочно в бедности человеку даётся, как испытание. Вот представь, ты голодного мастера приласкаешь, накупишь ему инструмента и материала, щей полную миску нальёшь и кусок ситного к сладкому чаю отвалишь. Он брюхо набьёт, до да спать завалится, а то потянет его в кабак на вертлявых девок смотреть и по баку все прежние мечтания. «Илья!» – возмущённо вскричала я, но он не позволил продолжить, а потянул меня за руки с кровати. «Ты, матушка, голову себе с касками не забивай, а давай искупнёмся с дороги, да за стол. Я вещи ещё не разобрала, надо переодеться». «Так чего сидишь, глазки трёшь, печаль в душу пускаешь?» «Больше не буду», – обещала я. «Скажи, пожалуйста». Ты не знаешь, ходит из Москвы прямой поезд до Парижа, или надо ехать в Петербург. Зарубинские брови сперва резко вверх пошли, потом грозно сдвинулись в месте. А тебе на что? Здесь развлечений мало. Тон его показался мне грубоватым и властным. Кудри растрепались у лица. Ну чистый разбойник. Спорить с таким опасно. Я хочу купить акции российских железных дорог. Промышленность стремительно развивается, машинные перевозки идут в гору. Сам понимаешь, капиталы должны работать на перспективу. Зарубин двумя пальцами потеребил колючий подбородок в глубокой задумчивости посмотрел на меня. А я Давичас говорился с Никитой Кузьмичом вложиться в хлопковые бумаги. Зря поди Но уж Боль надёшев миткаль показался сам в руки лес ничего не зря похвалила я по моим расчётам до конца века на бирже можно денежек поднять без нагрузки а дальше хм что же дальше жадно спросил зарубин чтобы сбить волнение я принялась по комнате ходить склонилась к цветочным горшкам на окне хорошая хозяйка Василиса Андреевна, домик у неё, загляденье, а дальше Милдук и Лёшенька народ захочет заводы и фабрики в свои рабочие руки взять, а владельцы в того, под стражу или в расход, оглянуться хотела. А Зарубин уже талию мою стиснул железными лапищами и в самое ухо дышит. А ты случайно не из этих будешь? которые против царя и министров протесты готовят. Бомбы ещё мастерят в тихушку, больно разговорчиво и смертельно, как я погляжу, о речи опасной ведёшь. Хоть из объятий его выбраться не могла, ответила жёстко. Я сама по себе, Илья Гордеевич, даже богу молюсь на свой лад. Историю изменить не могу, разве что наперёд вижу. Как оно будет в России через 30 лет. Старец Егорий тоже пророчить горазд. У него набралась фантазий, а сам не видишь, что происходит. Сколько покушений на Александра II уже было. Замолчи, глупая. Молчу, я молчу. Позвольте последнее слово сказать вам, Илья Гордеевич. Сейчас, конечно, самое время богатеть, ткани производить. И посуду дёшево покупать, дорого продавать товар, спекулировать акциями, только при этом ни худо бы и простым людям помочь, тому хлеба, этому дровосеку на заводе улучшить условия, детский труд исключить или максимально облегчить, общежития, школы, больницы, может, потом кто-то вспомнит добро, укроет в избе, поделится редькой с квасом. Первая революция будет в 1905 году. Забастовки, протесты, выстрелы. Я сделала короткую паузу и быстро добавила: Так старец Егорий придрёк, и у меня есть основание ему верить. Зарубин потёрся носом о мои волосы на виске, спустился пониже, зубами поймал Серёжку и Италию, уже не сжимал ровно клещами, а нежно поглаживал. А если Егорий таков мудрец, отчего деда тебе не сыщет? На всякого мудреца довольно простоты, медовым голоском протянула я. А сдаётся мне, нет никакого деда. Ты себе оправдания ищешь, чтобы по свету порхать, да попадать в разные переделки. Видел я на сцене твою натуру. Да, улыбнулась я, закрывая глаза. Люблю жить во всю силу, петь во весь голос, танцевать до упаду и лакомиться от души вкусными яствами. Птиц люблю и детей, книжки на белой бумаге читать и в одежду красивую наряжаться, музыку слушать и картины смотреть. А ещё с хорошими людьми говорить и смеяться и даже спорить слегка меня полюби. Глухо сказал Зарубин: хоть на пару дней. Я повернула голову, встретившись с губами с его мягкими светлыми усиками. А сам-то полюбишь меня на пару дней, можно и дольше, как сердце прикажет, ласково прошептал он, взялся целовать и пуговки расстёгивать на моей блузке, но я воспротивилась. Мне бы помыться с дороги. Зарубин счастливо хохотнул, и я не лучше. Айда на лыву купаться. Сейчас? А это далеко. Близёхонька, через луг. Я же тебе про целебный родник рассказывал. Так мы лечиться пойдём, рассмеялась я, чувствуя во всём теле сладкую истому предвкушения. Так много обещали, искрящиеся зарубинские глаза и полные влажные губы. Всё возьму и сама ни в чём не откажу с головой в умут